Эпилог. Ничего другого нам не остается, как только удивляться и делать догадки. Вернется ли он когда-нибудь? Может быть, он унесся в прошлое и попал к кровожадным волосатым дикарям раннего периода каменного века, когда люди еще не умели обтачивать каменное оружие, Может быть, он попал в бездны мелового моря или к чудовищным ящерам и огромным земноводным юрского периода. Может быть, он еще и теперь, если только в данном случае можно применить слово «теперь», бродит в оалитической эпохе по коралловому рифу, где кишат плезязавры. Может быть, разгуливает по пустынным берегам соленых морей Триасового периода, каменный век, доисторический период развития человечества, юрский период, когда человека еще не было, триасовый период, еще более древний период существования Земли. А может быть, он отправился опять в будущее, но не столь отдаленное, как в первый раз. Может быть, в этом будущем Люди еще остаются людьми, но уже разрешены все трудные задачи нашего времени и все запутанные проблемы. Словом, может быть, он как раз попал в период расцвета человеческой расы. Я, по крайней мере, никак не могу допустить, чтобы наш век слабых экспериментальных попыток отрывочных теорий и взаимных разногласий был кульминационным пунктом развития человечества. Так мне кажется. Но у него был очень пессимистический взгляд на прогресс человечества. Я это знаю, потому что давно, задолго до всей этой истории с машиной времени мы с ним толковали о прогрессе. В растущей цивилизации он видел лишь бессмысленно нагромождаемую груду, которая должна, в конце концов, рухнуть и задавить тех, кто ее сооружал. Если оно даже так и будет, нам все равно не остается ничего иного, как жить так, как будто этого не будет. Мне лично будущее представляется темным и неизвестным. Оно полно неведомого, и только воспоминания о рассказах путешественника освещает некоторые пункты. А для своего утешения я храню два странных белых цветка. Засохшие, потемневшие и хрупкие, они все же свидетельствуют о том, что даже после... Безследного исчезновения человека с его силой и умом, благодарность и взаимная привязанность продолжают жить. Запись аудиокниги произведена в студии Ардис в 2016 году. Читал Виктор Рудниченко.